ГЛАВА 13 Я первый раз увидел просто так улыбающегося клоуна. Сейчас он никому не делал больно, и никто не делал больно ему. Это было очень странно. Тихо зажужжали сервоприводы, и клоун неторопливо сделал оборот на 360 градусов. Потом в другую сторону. Потом еще раз. «Хорош уже крутиться, прямо как модель на подиуме». «Ну, как я?» — спросил клоун с придыханием. «Как, как? Жопой об косяк!» Он меня раздражал. Но обижать товарища я не хотел. А он уж был готов обидеться. Вся полутонная туша. А обиженный клоун — это проблема. Для всех окружающих, кроме него. Поэтому я тоже улыбнулся и показал большой палец. Крут, эротичен, так держать. Клоун улыбнулся еще шире. У нас сегодня был первый бой в составе ударной штурмовой группы, поэтому нам выдали тяжелую броню. Клоун мгновенно в нее залез, и после тест-драйва категорически отказался из нее вылезать. Даже на обед не пошел. Так и наворачивал круги по ангару. Но выходило у него, надо признать, ловко. Броня БМШУ-4 Требования. Силовая броня 1. Стандартная силовая учебная броня пехоты для ведения боевых действий на поверхности планет, пригодных для жизни. Класс. Нет. Модификация. пулемет. Модификация. Ракетная установка. В этот раз даже самая простая броня пехоты выглядела грозно. Как ни старалась армия её удешевить. Основной функционал тяжелого штурмилка предполагал наличие крепкой брони, хорошего щита и тяжёлого вооружения. Ракетная установка на левом плече, шестиствольный пулемет в правой руке и горб на спине, в котором хранился запас, весили до хрена. Всё это нужно было на себе нести, при этом еще и умудряться вести бой. Как сказал клоун, армия все таки сэкономила. Скорость передвижения у экзоскелета была черепашья, да и бронирование было далёким от идеала. В левой руке по инструкции должен был располагаться щит для дополнительной защиты во время неспешного променада навстречу врагу. Но клоун решил по-другому. Он не хотел дополнительно защищаться, он хотел дополнительно нападать. Поэтому взял меч. Смотрелось эпически. Нет, я знаю, что, например, при абордаже в космосе десантники заходили на борт в тяжелых доспехах с оружием ближнего боя и щитом. Но там ограниченное пространство, узкие проходы и тесные отсеки. Но вот в чистом поле, шагом, с шашкой на голову. «На хрена тебе меч?» Клоун посмотрел на меня, как на умственно отсталого. «Чтобы иметь преимущество в ближнем бою, конечно». «Хорошо, перефразирую вопрос. Ты уверен, что ты дойдешь до противника?» «Конечно уверен. А что он мне может помешать?» Я открыл рот и закрыл. «Нет, у меня, конечно, есть пара десятков вариантов. Что может я тому помешать?» Но зачем раздражать клоуна? Тем более, что он в броне, а я нет. Сбоку тихо подошла овца. Ну как тихо? Настолько, насколько может, полутонная железная дура. Она опять на меня немножко дулась, потому что вчера опять приходил фантик. И винтовку пришлось отдать обратно. Я для вида поторговался, хотел на этот раз взять деньгами, но потом решил не усугублять, бабушку важнее. Кстати, она обратила на нас внимание, особенно после последнего боя, По его словам, это не было на нее похоже, обращать внимание на рекрутов. Но я это знал, с чем это связано. Оказалось, что запись последнего боя попала к ней очень быстро, вместе с комментариями об авторе победы, то есть обо мне. Сержант, может, и козел, но честный козел. Он, кстати, сам мне об этом рассказал. Правда, он думает, что готовится карательная экспедиция по мою задницу из-за поруганной чести кадета Фанта. Но пусть так и думает. Когда Фантик уходил, бережно баюкая в руках винтовку, я все таки не удержался. Сказал, что бешеную овцу я долго на поводке держать не смогу, что при виде винтовки она теряет разум, и что третьего раза не будет. Он посмотрел на овцу и, похоже, поверил. Взгляд у обычной кроткой девушки пылал такой глубокой ненавистью, что я бы тоже обосрался. Мне кажется, что он пошел добывать больничный до конца практики, и я его понимаю. «А можно я тоже меч возьму?» — тихо спросила она. «Дурной пример заразителен?» — я улыбнулся. «Ну, он красивый». «Ну, аргумент, чё? Бери, конечно. Но я тогда тоже возьму. Три идиотских поступка — это уже не идиотизм, а закономерность». Овца просияла и пошла к клоуну принимать штурмовую мудрость и двигательные навыки. Это его слова, если что. Глядя, как они устроили спаринг на деактивированных мечах, я чуть было не прослезился от умиления. Две здоровенные машины для убийств неловко машут маленькими по сравнению с бронированной тушей мечами. И я, подперев кулаком подбородок, похож на добрую бабулю, которая наблюдает за проказами любимых внучат. Тут подтянулся кадет-кот для получения инструкций. Он заинтересованно устоялся на этот балет. «Зачем вы берете мечи? Это же нерационально в текущей ситуации!» Я удивленно посмотрел на него. Почти уважительно. «Это новая стратегия такая. Как называется? Где описано? Где посмотреть?» Но вообще-то пока еще нигде не описано. А называется она «Атака тупого клоуна». Я посмотрел на премьера, яростно долбящего железной болванкой отступающую приму-балерину, и передумал. Я поштил. Забудь и не вздумай кому-то повторить эту шутку. А стратегия называется «Слабоумие и отвага». «Я вообще хотел бы сделать этот слоган девизом нашего отделения. Да и, честно говоря, все армии тоже». Кадет задумался. «А что, хорошая идея. Звучит хорошо, отвага. Это здорово». «То есть слабоумие тебя ни капельки не смущает?» Я аж рот открыл от удивления. «А я не знаю, что это. А что это? Забей. Давай к делу». В предстоящем бою не было ничего сложного, кроме одного. Успешное начало боя зависело от второго и третьего отделения, выступающего блохами. Я уже видел, как неторопливо передвигаются те же и убойно долбит арта. Поэтому попросил кадета привести с собой кадетов-замов двух других отделений. Они сейчас как раз стояли в стороне и с открытыми ртами смотрели за фехтовальным поединком. Кадет ВР-221.А3.678111 Пакля была девчонкой. Нормальной девчонкой, в нормальной обстановке. Да, комплекция она была похожа на олимпийскую чемпионку по плаванию, но лицо, курносый нос, голубые глаза и россыпь снушек. Не хватало только двух косичек и венка из ромашек, и платье в цветочек вместо грубого комбинезона. «Как в нее стрелять-то?» «Валишь же на курок, нажимать откажется!» Гадский цирк. Я перевел глаза на второго. Опа! Кадет ВР-221.А3.678147 Фант собственной персоной. Я махнул рукой им, чтобы подходили. «Какие люди? Наши вам с кисточкой!» Пакли посмотрела на меня странно, со смесью заинтересованности и брезливости, как на вибратор старшей сестры. А почему они в нарушении инструкции 520-Т4-Х укомплектовались мечами вместо требуемых в инструкции щитов? Я открыла рот, чтобы ответить что-то остроумное, но кот меня опередил. Забей пакля. Просто слушай все, что он скажет. Я посмотрел на кадета другими глазами. Надо же. Даже кадеты способны к обучению. Никогда бы не подумал. Продолжил удивлять меня уже кадет Фант. «Не парься, Пакля, все будет путем. Пакля нахмурилась, сложила руки на груди и выдала. «Вообще-то, рекрутый лай, нужно вставать, когда разговариваешь со старшими по званию». Я, в принципе, уже почти оторвал зад от пола. Разговаривать, глядя снизу вверх, тупо неудобно. Но, услышав это заявление, резко передумал. Ещё и ноги скрестил в позе лодца и глаза прикрыл. Вот. Но через прищуренные веки заметил, что кот изобразил фейспалм. А лицо Фанта перекосилось, как от острой зубной боли. Они синхронно подхватили девчонку под руки и отвели в сторонку. До меня донесся яростный шепот. Я сделал один глубокий вдох через нос, другой. Попытался раствориться в окружающем мире, но внезапно окружающий мир ощутимо толкнул меня в плечо. Клоун нетерпеливо потоптался, возвышаясь надо мной всей своей железной тушей. Я рефлекторно бачком отполз в сторону. «Чего тебе, злыдень? Не видишь, я медитирую!» «Извини, командир. С недавнего времени он стал называть меня только так, нервируя кадета и особенно сержанта. Но я не возражал. И нет, это не из-за гипертрофирована у ЧСВ. Просто я никогда не упущу лишний повод позлить комсостав. Хм, может, я тоже в прошлой жизни сержантом был?» «Я вот что подумал». Клоун положил передо мной меч. «Маловат он для меня». «Я сейчас вспомнил, что мне топор был всегда привычней. Я отлучусь в магазин, хорошо?» Овца выглянула у него из-за плеча. «Тебе тоже топор нужен?» — усмехнулся я. Она отрицательно замотала головой. «Не бы винтовочку, но нет». И расстроенно помахала встроенным в правую конечность пулеметом. «Может, второй пулемет Во вторую руку?» Овца замотала головой еще быстрее. «Не, неудобно». «Идите уже! Недоразумение!» Пара удалилась, громыхая в сторону магазина. Вообще-то магазином назывался пункт заказа и выдачи снаряжения зоны П-21.А-3.19, тренировочный лагерь 19. Но магазин был чуть короче. Да и был он, по сути, обычным магазином с ограниченным ассортиментом ограниченным финансовыми возможностями подавляющего большинства тренировочного лагеря рекрутами. В наличии имелось более лучшие версии стандартного шепотреба, используемого при обучении. В принципе, заказать можно было практически любой предмет, но на доставку требовались время и деньги. И того, и другого у рекрутов было мало. У нас уже появилась возможность моделировать свое снаряжение для миссий. Я, например, отказался от стандартных ОГ-32 и НГ-40 в пользу более мощных ОГ-32М. У меня перед каждой миссией списывались дополнительные кредиты с личного баланса. Разница в цене. Больше ничего другого себе не позволял, хотя очень хотелось. Как-то раз я взял с собой в магазин овцу, и с тех пор это стало ее любимым местом. Практически все свободное время она проводила там, изучая ассортимент всевозможного стрелкового оружия и навешивая на него в визуальном конструкторе дополнительные модули. Очень удобно. Если ребенок, зачеркнуто, овца потерялась, значит она точно в магазине конструирует себе очередное чудовище. Как-то раз она умудрилась прицепить к винтовке одновременно огнемет и миномет. Правда, это была очень большая винтовка для больших экзоскелетов, но сам факт... Я бы до такого не додумался. И вот, похоже, теперь я потерял клоуна. Илай, мы готовы!» — рядом нарисовалась кадетская трио. «Угу. А скажи-ка мне, друг фандик как ты оказался в нашем взводе?» Кадет смутился. «Ну, я написал рапорт, и меня перевели. А что, так можно было?» «Ну, я на данный момент лучше в потоке». «Был!» — перебил его кот, ехидно улыбаясь. «Был!» — легко согласился Фант. Поэтому он имею право выбора на промежуточных этапах. Это даже поощряется в армии, расширяет кругозор. Странно. По моему мнению, слова «армия» и «кругозор» нельзя использовать в одном предложении. Но разве что, добавив еще одно слово. «Отсутствие». Это я пробручал себе под нос. Что-то я уже сам себе не нравлюсь. Вечно всем недоволен. Нужно начинать мыслить позитивно. То есть... «Ты попросил возглавить второе отделение нашего взвода, и тебя прямо так сразу перевели?» «Ну...» «Он хотел мое отделение забрать. Но кто сейчас номер один?» «Я сейчас номер один. Так что в выкусе заржал кот, показывая Фанту фигу. Фант в ответ показал кулак. «Ну, чисто детвора». Я посмотрел на молчащую, насупленную паклю. «У меня больше не будет проблем с вами, кадет Шмакля». Пахля даже хмурится перестала. «Меня зовут Пакля, рекрут». «А может, все таки Рвакля?» «Что это за Рвакля такая?» — удивился Фант. «Ну, это когда рвут что-нибудь. Вот и получается Рвакля», — объяснил я. Все трое вылупились на меня с подозрением. «Вечер юмора оконченным В общем, что вы в детстве читали?» «Устав космического десанта», — тут же ответил кот. Двое других согласно закивали. «Бедные дети». Итак, дамы и господа, смотрите, как мы будем сегодня побеждать. Сегодня над полигоном светило солнце. Это было удивительно. Я вообще начал подозревать, что нахожусь в каком-то дурном сне, ну или компьютерной игре, что, собственно, одно и то же и что декорации вокруг неизменны, потому что нанятые армией дизайнеры, как всегда, сильно ограничены в бюджете. Но сегодняшний день меня удивил. Снега не было, грязь подсохла, дол, легкий ветерок, красота. И хорошее настроение даже не портили предстоящая войнушка и красные буквы перед глазами. Внимание! Время до начала боевых действий. 1 минута 43 секунды, 1 минута 42 секунды, Одна минута 41 секунда. Немного портили раздражающие посторонние звуки. Бжик! Бжик! Бжик! А рядом застыл расслабленный клоун, откинув забрала шлема и щурясь от лучей солнца. Он поглаживал свою новую подружку и улыбался. Учитывая, что вместо ладони правой руки у него был шестиствольный пулемет, выглядело это несколько странно. Да и скрипы от соприсновения металла, а металл вызывали зубную боль. Но никто не сказал ему ни слова, потому что у него теперь была она, Секира. «Боевая Секира, БСК-13. Требования. Оружие ближнего боя-10. Модификация. Усиленное ударное поле». «Она внушала». Лезвие в форме полумесяца на массивной метровой рукояти венчал четырехгранный наконечник по центру. Ширина лезвия устрашающие полметра, шип около 30 сантиметров. Рукоять с другой стороны заканчивалась набалдажником на конце, выполняющим одновременно роль противовеса и вместилище генератора поля. На лезвие было коряво выбита «Она». «Кто она?» Клоун категорически отказался отвечать, глубокомысленно молча. Но никто и не настаивал. Мне он ответил, что вообще-то хотел секиру с двумя лезвиями. Но денег не хватило. Он на эту потратил все свои деньги и очень просил меня дословно не просрать предстоящий бой. Да, он заключил страховой контракт с мусорщиками. Но, во-первых, каждый раз за возвращение оружия нужно будет платить тысячу кредитов, которых у него уже нет. А, во-вторых, вдруг у противника тоже есть своя клиптоманка. Я ответил что-то типа «Не обещаю, но постараюсь». Он погладил ее. Я сглотнул и добавил, что «Очень постараюсь». Его это удовлетворило. «Две. Один. Внимание! Бой начинается. Вы находитесь в запретной зоне. У вас одна минута, чтобы ее покинуть». Все отделения разом зашевелились. Захлопнулись за заряжали приводы, тяжёлая поступь разнеслась по округе. Первое отделение пошло в атаку. Ревущий звук прыжковых ранцев оповестил, что третье и второе отделение также выдвинулись на запланированные позиции. В сегодняшнем бою руководство отступило от обычного формата 1 МШО плюс 2 УШО в сторону большой мобильности 2 МШО плюс 1 УШО при сохранении старого расклада у противника. Тактики, вашу мать! Так что использовать мою стратегию отвлечения внимания противников на тяже и внезапного рывка в тыл я не стал. Во-первых, они уже ученые. Во-вторых, тяжей сегодня в два раза меньше. Нас просто вобьют в землю. Ну и в-третьих, сегодня тяжи — это мы, что тоже немаловажно при выработке стратегии. Моя тройка шла чуть в стороне от основной группы. Идиотское решение взять оружие ближнего боя вместо щита резко уменьшала нашу потенциальную выживаемость. Когда первые разрывы накрыли нашу наступающую группу и по корпусу застучали камни и осколки, я даже пожалел о своем слабоволе. Чуть позже выступили вражеские стрелки. Замерцали щиты впереди идущей группы. Замерцали наши индивидуальные щиты. Мы старались двигаться от укрытия к укрытию. Получалось не очень. Некоторые укрытия могли бы, в случае необходимости, укрыться за нашими тушами, но никак не наоборот. Рывок наших блох передовому краю врага слегка уменьшил плотность огня на квадратный сантиметр моей груди. Я попытался выжать из экзоскелета все, что только можно в плане скорости. Мы медленно стали обгонять нашу основную группу. У них из шести осталось четверо. Ожидаемо выбило Мику. Ел с её с ее кармой нужно к врагу перед боем забрасывать, так она больше пользы принесет. Еще я не видел Буча. То ли враг разобрался с блохами, то ли они решили сначала покончить с нами, но плотность огня вернулась к изначальной. Близкий разрыв снес у меня с плеча ракетницу. Мимоходом я подумал, что так ни разу из нее и не выстрелил. Затем заклинил пулемет. Вот это да. А клоун, оказывается, не дурак. Я чокнул ранец с бесполезным боезапасом, и скорость резко возросла. Краем глаза увидел клоуна, также уже без ранца и ракетницы. Боком, вдоль стеночки, подбирающегося к проёму в укреплениях врага. «Натуральный краб!» Я оглянулся. Овца предстала, похоже, ранена в ноги. Меч она где-то потеряла и сейчас с трудом стояла прямо, опираясь левой рукой на валун. «Второй этаж! Давите их!» Рявкнули ракетометы. второй этаж затянуло пылью. Стрелки на мгновение умолкли. Я успел добраться до мертвой зоны здания. «Не могу зайти внутрь. Плотный огонь!» Это клоун. Ну что ж, поможем, товарищу. Меч вотнут в землю. Граната сдергается с груди, оставляя кольцо на карабине. Внимание! Граната! Еще одна. Внутри рванула раз, второй. Пошел бля! Я ворвался в ближайший проход, внутри в облаках пыли раздавались чьи-то вопли. Были видны голубые вспышки, а еще вылетали части тел. Вот кисть зажатой по винтовки. Вот часть черепа в части шлема. А вот и вроде цельная тушка врага с выпущенными в ужасе глазами и окровавленным лицом. Я взмахнул своим мечом минус один. «Рекрут! Отставить! Я сказал отставить!» Пыль и дым чуть рассеялись, и я увидел сержанта противника, который забился в угол и, выставив перед собой табурет, рал на приближающегося клоуна доспехи сержантов защищали от стандартного учебного оружия но нет неё секундой сержант вместе с табуретом распался на две половинки внимание вражеская база захвачена ваше подразделение победило